4. Редко можно беседовать о братстве. Именно в часы великого земного ожесточения необычно наблюдать, что люди точно сговорились унижать именно это понятие. Уже древние обычаи кровного союза братства обратились в такие угрозы всему человечеству, что сама древняя месть представляется детской забавой. «Уже знаете, что говорю о том», что особенно нуждается в укреплении.